21 октября 1941 года. Ну, Серж, тумбочка волосатая. Сам за руль сел, а меня в кузов отправил. Полицаев сторожить. Сержу с охотником хорошо в кабине. А здесь опять дождь начался. Какого неприличного органа я напросился в кузове ехать. Сижу на щитке от Максима, как мокрая курица на жердочке. Хорошо удалось под задницу пару подушек положить и ноги на лежащего полицая поставить. Ленные дорогу восстановили. Нигде мы не застряли и уже к утру были дома. Опознались на фишке. Позвонили на базу и подогнали грузовик к минам. Не нам же полицаев на своем горбу на базу тащить. Нам бы свои умотанные тушки до теплой печки донести. Так что, когда перед минами остановились, немного подождать пришлось. Но через полчаса целая толпа прискакала. Комитет по встрече, блин. Даже две девчонки, Сара и Фея одетые по-боевому, как на выход. Вера мне потом сказала, что как только мы ушли, они оделись и так и жили все время. Нас ждали. Опять повезло карателям. Не добрались мы до них. Ну, ничего. Сейчас полицаев допросим, может, чего нового расскажут. Спасенный нами боец обалдел слегка от такого количества народа. Он-то все недоумевал. Куда мы столько всего набираем? А потом, когда в дом к нам вошли... Вообще в осадок выпал. Сарус феи со снайперскими винтовками увидел. Девчонки, как в дом вошли, обе на мне повисли, но они же разного роста. Обнял их, а фея ногами болтает. Так приподнял и держу одной рукой. Блин, они теплые, а я с улицы. Замерз на своем насесте, как собака бездомная. Пообнимались, поставил фею, смотрю, смутились обе. Все, девчонки, говорю, и сам смущен. Впервые в жизни у меня такое. Как у нас дела? Рассказывайте. И тут мне Сара выдает. Командир, вчера утром мимо нас полицаи проезжали. Три пустые телеги, двенадцать человек. По разговору хутор какой-то искали. Но мимо нас проехали. Поехали в сторону Краслова от шоссе. О как! Вечером не возвращались, спрашиваю? Нет, командир, опять Сара. Ага, сегодня спать не придется. Серж, старшина, готовимся к бою. Сара, фея, будите напарников. готовиться как на выход. Бегом. Тут Серж вылез. Что случилось, командир? Полицаи вчера мимо нас проехали. Искали какой-то хутор. Вечером не возвращались. Значит, сегодня они возвращаться будут. Раз искали хутор, значит, не местные. А что они здесь делают? Надо брать, по возможности, живыми. Народ, знакомьтесь, наш новый боец боевого имени пока нет. Ты с нами, охотник? Или на хозяйстве останешься? — С вами, товарищ капитан. Морда лица у парнишки сильно озадаченная. Никак не привыкнет к нашему колхозу. — Хорошо. С нами так с нами. Старшина, одень бойца по-человечески. — Понял командир. Пошли, охотник. — Съязвил старшина. — Погранец. У нас телефонного провода много? Погранец, как и все инструкторы, все знает. — Да есть командир. Километров двадцать пять, наверное. Если погранец вопросу и удивился виду не подал значит так берешь зероха девятого и двоих на свое усмотрение и от фишки тянешь линию связи до первого поворота на дороге прямо через лес потом сидишь и ждешь полицаев проедут мимо тебя отзвонишься нам скажешь состав сам никуда не лезешь мы их встречаем на броневике и грузовике схема проверенная и главное нигде не засвеченная в смысле живых свидетелей этого цирка мы никого не оставили. Завели броневик и один из блицев. Нарядили всех в немецкую форму. Каски и маски, которые стараниями Виталика, Иванова и девчонок стали превращаться в реальные маски, а не просто тряпки на лице. Пока готовились, согласовывали состав боевых групп, заводили технику и выдвигались на исходную точку, наступило утро. Пришлось прождать еще три часа. Но ожидание наше было вознаграждено. Дождались мы уже шесть полностью загруженных телег с теми же двенадцатью полицаями, которых встретили метров в пятистах от поворота на наш хутор. Встречал Серж со старшиной и нашей командой малолетних головорезов на Блице. Я с охотником и снайперами из леса контролировал процесс и уже спеленали всех, а один полицай неожиданно подорвался. Пихнул ногой вязавшего его Давида, перекатился к телеге, вскочил на ноги и схватил автомат. Охотник с Феей выстрелили одновременно. Попали, разумеется. Даже меня опередили. Но я старшего полицая контролировал. Тот попробовал дернуться. Но там же Серж. Так что вязали старшего полицая уже в бессознательном состоянии и с разбитой головенкой. Хороший у Сержа удар с правой, Прямо загляденье. удар нокаут. Как от такого удара у полицая голова не отвалилась, не знаю. Полицаев привезли на базу и развесили рядом с тем навесом, где танк стоял. Усилиями наших умельцев этот навес превратился в неслабую качалку. Все 13 тушек достаточно комфортно поместились на свежем воздухе рядом с навесом. С учетом того, что на улице пошел дождь со снегом, спать сегодня никому не придется. Допрашивать-то полицаев надо. Улица у нас ни разу не отапливается. Чуть промедлим, допрашивать будет некого по границе своей группы сматывал телефонную линию и убирал следы на дороге выставив наблюдателей а мы ушли на базу похоже полицаи искали нас уж больно нервно они отреагировали на броневик надо трясти полицаев